«Человек великий всемогущий, и учился со мной в одном классе». «Это все он». Саша мягко подала теплую из руку, взглянула серыми в черных ресницах глазами, и Олег, поздоровавшись, смутился, стал протирать очки. Главные почти одни березовые!» — восхищалась Саша. «Ты смотри, березовых сколько!» «А мы смотреть не будем». Федяков снял с себя ремень, повесил его через плечо. Он видел, что дрова произвели на Сашу куда большее впечатление, чем Олег. Мы их сейчас распилим, расколем, сложим в сарай и скажем, так и было. У Пестоловых в сарае нашлись козлы. Накинув на себя пуховый платок, Фая вынесла козлы двуручную пилу, еще раз вышла, вынесла в голой руке колун. Когда вот так по-хозяйски это было ей по душе, она радовалась помочь, рада была за соседей. Притоптали снег вокруг козел, взвалили для начала ствол потолще. Ну, Саша, когда отпал на снег первый отпиленный кругляк, Олег Селиванов вызвался колоть. Как был в шинели, в ремне портупея, взмахнул над собой колуном и уронил очки с носа. И теперь сидел на чербаке, удрученный своей неловкостью, трогал пальцами, смотрел на свет слепой от трещин стеклышка. А они пилили вдвоем. Белые опилки брызгали из-под пилы. Саша Наваленок ему на полушинели, на выставленный сапог. Желтым слоем лежали они под ногами. На истоптанном снегу свежой сильно пахло на морозе распиленным деревом. Саша раскраснелась, распустила платок. Волосы у пылающих щек закурчавились. Он спрашивал, «Устала?» Саша трясла головой, «Нет». Легко шла острая пила, двумя руками в варежках. Саша тянула ее на себя, потом и варежки скинула. Жарко сделалось. Позади неё, как не оторвавшиеся от земли дымы, стояли в небе березы, все винья, кованые тишиной. В полудню потеплело, нашла туча, густо повалил снег и зарябило все, закружилось, сильнее запахло распиленной березой, словно это от свежего снега так пахло. Саша стряхивала его с себя варежками, а он все валил. От станции то убыстряясь, как за последним вагоном, то опять ровно, вновь и вновь ударяя на том же стыке, слышен был мчащийся пристук колес, он отдавался от земли. Нанесло паровозный дым, и показалось, что не снег летит, а они сквозь него мчатся, мчатся. Скоро и ему загудит паровоз, застучат под полом колеса. Он посмотрел на Сашу, вот такой будет помнить ее. Чье-то лицо белое в черном окне кухни несколько раз уже возникало за стеклом. Саша перехватила его взгляд. «Это мама!» — крикнула она сквозь шарканье пилы. «Я маму вчера взяла. Такая странная стала, все спрашивает, ходит по дому, как будто ничего не узнает». Саша перевела дыхание. Она там, оказывается, воспалением легких болела. Мне не сказал никто. В окне махали белой рукой. Саша убежала в дом, Олег замерзнув, сменил ее. Потом они сели покурить на бревнах. Снег, поваливший из тучи, так быстро перестал. Опять светило солнце. Третьяков смелил глазом, хватит ли у них сил распилить все, и положила Легу на колено горячей от работы руку, ладонью как будто припухла. «Спасибо, Олег». Тот обрадовался. «Ну что ты?» «Ну я же вижу, я просто не знал, как. Жаль, ты раньше не сказал». Саша вынесла им напиться и вновь ушла в кухню. Бэй бежала оттуда, размахивая длинными рукавами тело греки,